26 августа уже из Лукашевки на двух машинах легковой и грузовой выехали в Холминский район еще 26 партизан и часть подпольного обкома во главе с товарищем Попудренко. Было решено, что я еще на некоторое время задержусь. Прощаясь, я обнялся и расцеловался с каждым по очереди. Закончу дело по эвакуации населения и промышленности провожу Красную армию до границ Черниговщины, и тогда пойду назад к вам. Будьте уверены, я вас найду». На следующий день стало известно, что и Холминские, и Корюковские районы уже оккупированы немцами. Группу «Попудренко» переправили через линию фронта бойцы 18-й дивизии, находившиеся на этом участке. Не знал я тогда, что немало еще придется мне пережить, прежде чем снова встречусь со своими товарищами. Расскажу немного о своем детстве и юности. Я был подкидышем. Меня взял на воспитание, спасибо ему, Днепровский лоцман, паромщик Максим Трофимович Костыря. Все знали, что я подкидыш, и ребятишки, разумеется, дразнили, хотя и побаивались. Кулаки у меня здоровые. И не будь революции, я натерпелся бы немало в юности, На таких, как я, незаконно ни одна порядочная девушка не глядела, замуж бы не пошла. Жил я на окраине Екатеринослава, ныне Днепропетровска, в селении Лоцманская Каменка. Там меня и сейчас помнят. Спросите людей моего возраста. «Заведенского помните?» «Как же?» – ответят. «Знаем». «Заведенский» – это значит «из заведения», «подкидыш». Учился я в сиротском двухклассном училище. Старался. Много баловался, но и к знанию тянулся. Может быть, потому, что и в раннем детстве понимал, жить мне придется трудно. Уже в 12 лет я начал работать. Был у местного богатея под Паском. К 14 годам оставил своего приемного отца и начал самостоятельную жизнь. Был пастухом, канагоном, Работал у подрядчика на стройке. Так до 19 лет. В начале 1920 года я работал при бывшей земской больнице. Делал все, что прикажут. Двор подметал, дрова колол, печи растапливал, мертвых выносил. Попадали в больницу и красноармейцы. Вероятно, не без их влияния мне пришла мысль вступить добровольно в Красную армию. Лет мне было немало, Мог бы и сам осознать, что Красная Армия – мое родное место. Однако это было не так. Меня больше прельщала материальная сторона – одежа, обужа, хорошие харчи. Окончил я кавалерийскую шестимесячную школу, дали мне звание помком взвода. Направили в 54-й кавалерийский полк 9-й Кубанской кавдивизии. Был я в то время лихим парнем. На коне держался хорошо, но кубанских казаков лихостью не удивишь. Это все были бородачи, прошедшие германскую и гражданскую войны. Быть в их среде начальником, хоть и маленьким, я еще не мог, поэтому стал адъютантом у командира эскадрона. Я принимал участие в нескольких боях. Сперва наша часть отступала, затем пошла в наступление. В моей личной судьбе Ничего примечательного за то время не произошло. Разве лишь, что я стал ярым кавалеристом, влюбился в лошадей, в клинок, в шпоры. И решил я тогда для себя, что быть кавалеристом мой удел и мое призвание. Однако ж кадровым командиром я не стал. Случилось, что во время похода на банду тютюника я простудился, слег в больницу с воспалением легких. Потом осложнение. В общем, провалялся больше полугода. По выздоровлении военкомат направил меня в железнодорожный полк командиром взвода. Там я служил, боролся с бандитами до 1924 года. А в 1924 году меня демобилизовали, и на этом моя военная карьера оборвалась. Было мне 23 года, а у меня ни профессии, ни даже сколько-нибудь определенных целей. Но я знал и твердо знал, что в жизни не пропаду. Был я физически крепок, армия воспитала во мне волю. Очень хотелось мне учиться, но в институт или техникум я поступить не мог. Не хватало знаний, решил работать и учиться одновременно.